3. Ранним воскресным утром Страйка разбудил звонок мобильного, подзаряжавшегося на полу возле раскладушки. Звонил Джон Бристу. В его голосе сквозила тревога. «Получил вчера ваше сообщение, но маме очень плохо. Сиделки сегодня не будет. Скоро приедет Эллисон, Обещал составить мне компанию. Если не возражаете... «Мы с вами могли бы встретиться завтра, в мой обеденный перерыв. Дело движется?» <свят> — с надеждой спросил он. «Понемногу», — уклончиво ответил Страйк. «Скажите, а где сейчас ноутбук вашей сестры?» «Здесь, в маминой квартире. А что?» <свят> «Не возражайте, если я в нем покопаюсь». «Пожалуйста», — сказал Бристов. «Хотите, я захвачу его с собой навстречу?» «Было бы очень кстати», — ответил Страйк. Когда Бристу, продиктовав название адреса адрес своего любимого кафе неподалеку от работы, повесил трубку, Страйк потянулся за сигаретами, еще немного повалялся и подымил в потолок, расчерченный солнечными лучами, пробивавшимися сквозь жалюзи. Он наслаждался покоем и одиночеством вдали от горластых детей и дотошной Люси, которая изводила его расспросами под вопли своего младшенького. Почти любовно осмотрев кабинет, Страйк погасил сигарету, встал и приготовился, как обычно, сходить в студенческий душ. Дереку Уилсону он сумел дозвониться только поздно вечером. «На этой неделе не получится», — сказал Уилсон. «Мистер Бестиги постоянно трется рядом. А с работы вылетит неохота, сам понимаешь. Позвоню при первой же возможности, ладно?» До слуха Страйка донесся отдаленный вой сирен. «Ты сейчас на работе?» — успел спросить он, пока Уилсон не повесил трубку. Он услышал, как охранник сказал в сторону. «Распишись в журнале, приятель». А потом громко переспросил, обращаясь к страйку. «Что?» «Раз уж ты там, у меня к тебе просьба. Найди в журнале фамилию подруги, которая изредка захаживала к Луле». «Что еще за подруга?» — спросил Уилсон. «Ага, давай». «Девчонка, о которой говорил Киран». «Из психиатрической лечебницы. Зовут Рошель. Мне нужна ее фамилия». «А, понял», — сказал Уилсон. «Ладно, когда найду, перезвоню». «Да ты прямо сейчас, по-быстрому глянь». Он услышал вздох Уилсона. А, «Ладно, обожди минуту». Невнятные звуки движения, стук, царапанье, шорох страниц. В ожидании ответа Страйк изучал выведенный на экран монитора творения Гисоме. да «Вот она тут», — проговорил ему в ухо голос Уилсона. «Зовут Рошель, не могу разобрать. Он не Фат, что ли?» «Продиктуй по буквам, а?» Уилсон продиктовал фамилию, Страйк записал. «Когда она приходил в последний раз, Дерек?» «В начале ноября», — ответил Уилсон. «Да, добрый вечер. Все, мне пора». Не дожидаясь благодарности, он отсоединился... И вниманием Страйка вновь завладели банка светлого пива Тенненс и шедевры повседневной моды от Гисоме, в особенности куртки на молнии с капюшоном и стилизованными золотыми буквами G.S. на груди. Логотип кутюрье украшал всю готовую мужскую одежду, представленную на сайте. Страйк плохо понимал смысл термина «готовая». Хм, какая же еще? А как ни крути, это прежде всего значило «недорогая». Второй раздел сайта, озаглавленный просто «Ги Соме», представлял туалеты стоимостью в тысячи фунтов. Невзирая на старания Робин, создатель всех этих темно-бордовых костюмов, узких трикотажных галстуков, мини-платьев с зеркальными вставками и кожаных шляп так и не откликнулся на просьбу встретиться для разговора о гибели своей любимой супермодели.